Глава 21. Хоть нас знатно потрепало, переносить день отъезда я не стал. Караван ждать не будет, а отправляться одним в такой ситуации смерти подобно. Помимо хруста, оставшегося без руки, серьезные раны получила еще и доска. И пусть на раях и шеках все заживает гораздо быстрее, наш боевой потенциал упал до неприличия. Спасибо советнику императора по имени Хефт который решил вмешаться в самый критический момент. Иначе мы все могли покинуть площадь по частям. Его гигантский телохранитель из Южного Улья действительно оказался одним из пяти великих. Не подвела меня интуиция. Теперь их короткая схватка обсуждалась в самых удаленных уголках Стоата, как главное событие года. А вот о нас в лучшем случае упоминали вскользь, что меня полностью устраивало. Прибытие в город высшего чиновника — вряд ли простая случайность. Сам глава союзной империи практически никогда не покидает своего дворца, отправляя вместо себя специальных уполномоченных. Они действуют от его имени, поэтому каких-то преград и запретов для них не существует. Раз один из полпредов явился сюда, да еще и с такой серьезной охраной, значит, в столице восприняли ситуацию всерьез. Возможно, отчеты штриха все-таки куда-то дошли, вопреки неповоротливому бюрократическому аппарату. Либо верхам известно гораздо больше, чем нам в любом случае мою первоначальную миссию это никак не отменяет вряд ли крутой дипломат повезет с собой чью то отрубленную голову да и всяческие шпионы вокруг него должны виться гуще чем мухи над дерьмом в итоге нам на отдых осталось меньше суток понятное дело для полноценного лечения этого слишком мало первоначально я и вовсе хотел оставить боевого муравья в стоате но тот смог меня убедить что потеря конечности не такая уж большая помеха для представителей ульи это довольно частое явление Если простому человеку еще можно попытаться пришить руку обратно, то Рою это делать бесполезно из-за частого отторжения. Так что ему прямо на свежую рану воткнули передаточное кольцо. Когда прибудем в столицу, уже можно будет смело ставить протез. У нас на всех уже один полный набор получается. Две руки, две ноги. С доской оказалось еще проще. Перебитые сухожилия ей срастили, и осталось лишь не слишком их напрягать в ближайшее время. Перед пешком по пустыне я и не собирался поэтому на субсидии штриха прикупил нам транспорт. Понятное дело, вместо песчаных багги здесь используют прирученных животных, так что мой выбор пал на троицу крепких гарру. Вносливые, неприхотливые и довольно покладистые зверушки. Стоили они дороже местных быков, похожих на частично окостеневших буйволов с загнутыми вперед рогами, но по песку пруд гораздо лучше, благодаря широким ступням. Пришлось окончательно разорить шефа полиции, но ему к тратам нынче не привыкать. Да и большая часть денег пришла в полицейский фонд прямиком из кармана предателей, чье имущество шустро пустили с молотка. Жаль, эта бочка оказалась совсем не бездонной. Клетконосцам мы себе позволить не могли, к сожалению. Хотя, если честно, он нам весь образ начинающих авантюристов разрушил бы. Теперь, после выступления в дворянском квартале, о нас заговорили как о перспективных искателях приключений. Алиби со всех сторон идеальное, если не считать ревнивых тех охотников, Которые вряд ли будут в восторге от лишних конкурентов. С другой стороны, желающих покопаться в древних развалинах всегда предостаточно, только чаще всего первая же экспедиция становится для них последней. Надеюсь, нас не будут принимать всерьез. Повторять типичные ошибки новичков я не хотел, хотя и понимал, что вряд ли смогу подготовиться ко всему. С собой хотелось взять как можно больше полезного, но перегружать тягловых животных не самая удачная идея. Нам с ними идти еще как минимум до границы хэнга и будет печально, если они скрестят ласты раньше времени. В результате долгих раздумий я оставил только самое необходимое — экипировку бойцов и минимум провизии. Всё остальное докупим уже в столице. Монеты занимают гораздо меньше места, так что это отличная конвертация груза, как ни крути. Правда, есть риск их не довести до места реализации, но тут уж всё зависит от бдительности охранников, как наших, так и самого каравана. А вот открытого грабежа бояться не стоит нас в таком случае вряд ли оставят в живых, и будет уже не до денег. С утра пораньше мы пригнали навьюченных животных на рыночную площадь, где понемногу собирался народ. Вокзала здесь нет, а торгаши не привыкли далеко бегать, и даже скорый отъезд не мешал им проворачивать сделки на скорую руку. Некоторые ушлые скупщики торчали тут еще до рассвета, чтобы подешевле заполучить излишки, нахапанные от жадности. Караванщики лично осматривали каждую единицу транспорта на предмет перегруза, так что некоторым пришлось, при великим сожалением избавляться от части поклажи. Но лучше уж так, чем отстать от общей процессии посреди пустыни. Нас тоже проверили, но мельком. Тут невооруженным взглядом видно, что мы выдвинулись налегке. Но для наемников это в порядке вещей, и никто удивляться не стал. Некоторые вовсе собирались в путь с небольшим рюкзаком за плечами и катаной на поясе. Вот уж кто искатель приключений на свою задницу. Я с интересом приглядывался к пешим авантюристам, хотя двойка посоветовала не обращать на них внимания. В итоге набралось не так уж много, около полутора сотен человек, гораздо меньше, чем я рассчитывал. Для нас это не сулило ничего хорошего, а вот караванщики обрадовались, рассчитывая прибыть в столицу быстрее обычного. Ведь чем меньше народу, тем проще двигаться. Большая толпа неизбежно создаёт проблемы, а маршрут у нас один из самых безопасных, насколько это вообще возможно в Великой пустыне. В целом же мне наша охрана понравилась битые жизнью ребята, прожаренные местным светилом до черноты. Так и не поймешь в тюрбанах, то потомственный жжоноземец, а кто был когда-то светлокожим. Большинство вооружилось изогнутыми саблями, но арбалетчиков с копеечками тоже хватало. Против пустынных хищников самое то. Мы тоже, по их примеру, замотались в тряпки по самые брови, пряча под одеждой кольчуги и легкую броню. В чем-то более серьезном можно запросто свариться и схлопотать с непривычки тепловой удар так что в основном броня отправлялась в поклажу. Вдобавок все, кроме хруста, нацепили широкополые шляпы, уберегающие от ласковых материнских лучей, раскалявших открытый металл, до состояния жаровни. Даже доске пришлось переоблачиться, и теперь её можно было отличить лишь по рослой фигуре. Спасибо спиленным рогам, больших проблем с переодеванием не возникло. Хотя, чтобы полностью переоблачиться, ей всё-таки понадобилась помощь наших девушек раненых мы изначально пристроили на двух разных гарру при помощи специальных люлек на ремнях а вот остальным предстояло двигаться большей частью пешком, лишь изредка переводя дух верхом на животных. так поступало большинство из путешественников, так что сильно отстать мы не должны. несмотря на обилие тягловых животных, включая парочку здоровенных клетконосцев большинство двигались пешком вскоре караван потянулся к восточным воротам и постепенно покинул город платочками нам вселет никто не махал, Стража получила свою мзду и демонстративно не обращала на нас никакого внимания. Сразу за стенами стало припекать гораздо сильнее, вызвав у меня не самые радужные воспоминания. К счастью, поначалу мы двигались по заросшим колючкой холмам, понемногу втягиваясь в ритм. Все остальное здесь безжалостно вырубалось, еще больше опустыневая местность. Но это мало кого волновало. Здесь привыкли жить одним днем, что вполне справедливо. Завтра, как известно, наступит далеко не для всех. Через час растительность окончательно сошла на нет, а хрустящие песчинки под ногами стали понемногу мельчать. Вокруг всё выше вздымались оранжевые волны бескрайнего океана, простиравшегося на сотни километров в любую сторону. Здесь сгинуло бесчисленное множество людей. Но для меня великая пустыня стала чем-то вроде Альма-Матер. Приятно вернуться сюда и снова почувствовать себя беспомощным насекомым, которого вот-вот раздавят. Че лыбишься, кабелина? Недовольно буркнула двойка, которая шла рядом. Она предпочла не расставаться со своим облачением ниндзя, а лишь дополнила его длиннополым плащом со шляпой. Свежие прорехи заштопали качиши-ноби, но ей всё равно нужно будет взять обновку из чего-то покрепче. Я бы попросил куколку подогнать нам качественный кевлар из собственных запасов. Но только Тара откажется такое носить. Гадалки не ходи. Она до сих пор дулась на то, что её бывшая подруга пришла со мной проститься. Та демонстративно чмокнула меня на дорожку и пожелала счастливого пути, а заодно тихо шепнула на ухо, что часть торгашей резко передумала уезжать с сегодняшним караваном. Оттого и недобор. Я пообещал горбоносой шпионке вернуться и по-серьезному отблагодарить ее за помощь. Девушка с фирменной полуулыбкой кивнула и растворилась в толпе провожающих. А двойка разве что не забулькала, как вскипевший чайник, и нервно оглаживала плетеные рукояти оружия. С собой мечница взяла перевесть с клинками, принадлежавшими хине, окончательно расставшись со своим вакидзаси. Они были хороши, но всё же серьёзно уступали в качестве катанам, сделанным в городе имперских оружейников под названием Катун. Их продукция по праву считается эталоном для всех остальных, но и стоит соответствующе. Дороже и лучше только штучные экземпляры, сделанные скелетами. Увы, роботы здесь тоже куют разнообразный холодняк, не пытаясь творить что-то более технологичное. Правда, делают они это исключительно для себя, а не на экспорт. Поэтому приобрести их продукцию очень сложно. Еще реже встречаются работы мастеров Первой империи, не потерявшие убийственные остроты за прошедшие тысячелетия. Эти клинки уже стоят целое состояние, без всяких оговорок, и позволить их себе могут лишь аристократы и крупные военачальники. По слухам, такие клинки режут металлическую броню, словно прессованную бумагу. Вспоминая вспоротую кольчугу в пещере, Я воспринимал все эти басни не так уж и скептически. Мало ли, какие сплавы и технологии там использовались. С этого безумного мира станется ковать мечи из какого-нибудь как космической ракеты или чего похуже. Теперь понятно, почему Капитан Смерть не стал рубиться с нами собственным мечом, а предпочел обычный офицерский. Иначе поединок закончился бы, не успев толком начаться. Наверняка и у Лорда Наба есть в закромах что-то такое, фамильное, но вряд ли толстяк умеет им пользоваться. Хотя даже при таком раскладе нам пришлось покупать новую глифу для шеста, ибо древко старое пострадало слишком серьёзно. Мой арбалет едва успели починить, и времени на пристрелку у меня не осталось. И только доска на отрез отказалась от обновки. Хотя в одном из магазинов нашелся весьма приличный двуручник за разумные деньги. С другой стороны, её любимая шпала нуждается в минимальном уходе, даже после самой жестокой схватки. Слегка подправил кирпичом зазубрины на кромке и готово. Большинство легких клинков вроде катаны и вовсе сломаются от пары-тройки прямых блоков, так что это уже их проблемы. Шечка очень переживала, что ее везут, как пристегнутое бревно на продажу. И мне пришлось несколько раз на нее гаркнуть, чтобы она лежала спокойно и не пыталась выскочить из люльки. Постельный режим значит постельный режим, даже если сама кровать постоянно в дороге. Мы же упорно месили упругий песок ногами, стараясь держаться ближе к середине процессии. Я успел всех предупредить, чтобы не теряли бдительности и сами держали ухо востро. Всё-таки не на прогулку вышли. Наш караван растянулся на добрые несколько сотен метров, но сильно отстающих вроде бы не наблюдалось. Охрана пустила вперёд группу быстроногих разведчиков, которые внимательно осматривали местность, а несколько бойцов с костепсами шли в стороне, стараясь приглядывать за всеми участниками похода. Мало ли, вдруг кто-то споткнётся или сознание ненароком потеряет. Большинство двигалось пешком, а это весьма утомительно, под палящими лучами матери. Сестры на небосклоне тоже присутствовали, хоть сами изрядно потускнели. Значит, часть ночи будет безлунной. Пока меня в караване устраивало все, кроме общего количества бойцов. Зато двигались мы быстро и за местную неделю должны дойти до столицы. Наши животные вели себя смирно, а вот у соседей к середине дня один из гарру внезапно взбесился и стал сбрасывать себя по клажу, катаясь по песку. Когда торгаши пытались его успокоить, он едва не откусил кому-то ногу. Я такого буйства раньше за лопоухими не замечал. Но разгадка оказалась проста. Зверя не допоили и вдобавок слишком перегрузили. Перед выходом каждый тягач должен вдоволь напиться, а это не одно ведро воды, и даже не два. У некоторых слабонервных хозяев слезы на глаза наворачиваются при виде того, как пустеет очередная бочка драгоценной влаги. Даже мне стало не по себе» когда я по привычке начал подсчитывать траты, поэтому техобслуживанием занимался хладнокровный шест. Перегревшегося зверя так и не смогли успокоить, поэтому караванщики его прикончили. Расстроенные торгаши едва не рвали на себя волосы от отчаяния, ведь большую часть груза пришлось бросить на месте. Им оказался прессованный тростниковый сахар, весьма дорогая и редкая штука, особенно после потери мочалки. Несколько мешков разошлись по рукам, Остальное осталось как приправа для зарязанной туши. Разделывать её караванщики не дали, погнав нас дальше. Так что у какого-то падальщика сегодня случится настоящий праздник. Увы, пустынный бизнес — весьма жестокая штука. Хотя не думаю, что барыги сильно пострадают от потери одного единственного животного. В следующий раз будут умнее. Мы прикарманили себе несколько сладких брусков в дорогу и продолжили путь. Передышка оказалась очень кстати. Но всё равно мои ноги продолжали понемногу ныть. Отвык от длительных переходов, оказывается. Остальные двигались бодро, и лишь Юта всё чаще просилась посидеть на горбу третьего тягача. Вскоре она там прописалась окончательно, полностью выбившись из сил. С выносливостью у девушки просто беда, но её ценность заключается в другом. Животное двигалось налегке и без проблем взяло пассажирку. Хорошо, что я не стал жадничать ни с водопоем, ни с нагрузкой но на будущее нам понадобится ещё один Ниссун в качестве ездового транспорта. Пусть лучше скотина ноги стирает, чем наш единственный медик. Остаток дня прошёл в монотонной ходьбе, прерывающейся короткими привалами. Судя по карте, мы порядочно удалились от Стоата. Километров 60-70 не меньше. Для пустыни весьма солидное расстояние. Это вам не асфальтированная трасса, по которой идти одно удовольствие. Даже сумерки не помешали продвижению. Лишь когда вокруг окончательно стемнело, караванщики скомандовали отбой. Животных расположили по кругу в низине, защищенный от пронизывающего ночного ветра, а на соседних гребнях выставили посты. Нас и дежурить никто не обязывал, но мы все равно разделили ночь поровну, как и некоторые из крупных торговцев с собственной охраной. Береженного у кран бережет. Поход меня ощутимо притомил, поэтому я отрубился практически сразу, прижавшись к теплому боку гарру. Наступлением темноты воздух стремительно остыл, отчего вместе с дыханием вырывались небольшие облачка пара. Дурацкий климат, но ничего не поделаешь. Казалось, стоило мне только сомкнуть потяжелевшие веки, как меня уже кто-то настойчиво затормошил. На этот раз будильником оказалась двойка, с которой у нас не было соседних дежурств. Неужели захотелось порезвиться посреди пустыни? Ох уж эта женская ревность! Нам звездят, сырю. От таких слов и мертвый бы встал. Так что у меня моментально прошла вся вялость и ломота в коленях. Арбалет сам прыгнул мне в руки, которые принялись лихорадочно взводить тетиву. К сожалению, ее нельзя держать постоянно в натяг, иначе я бы так и спал с ним в обнимку. Хорошо, хоть колчан с бедра не стал отстёгивать. Остальные вскочили следом, не понимая, что происходит. Большинство людей вокруг нас продолжали дрыхнуть, и даже немногочисленные сторожа удивленно привстали, привлеченные шумом. Но вскоре им стало не до нас потому что с окружающих барханов вниз ринулась вооружённая толпа. Деловито так, без криков и воплей, как в кино. Явно не на постой просятся или дорогу спросить. Надо полагать, они потихоньку расправились с дозорными, дождались подкрепления и теперь решили покончить с остальными. Я быстро огляделся по сторонам, но везде увидел одно и то же — бегущих по склону людей с оружием. Навскидку к нам спешило не меньше сотен человек и прочих гуманоидов. Очень много. Практически маленькая армия по меркам этого мира. «Твою мать! Как же нужен пулемёт? Хотя бы старенький Максимка. У меня как раз есть парочка верзил, которые его потащат, как ручного. Теперь высказывание заместительницы не вызывало у меня никаких вопросов. Действительно звездец. Самый настоящий, неразбавленный. И что нам с ним делать, непонятно. Пока ясно лишь одно. Отбиться не выйдет. Тут негде укрыться, а высоту уже за противником». Тем более, что часть наших соседей ещё не успела толком продрать глаза. Кто-то догадливый затрубил в рог. Но, как по мне, ситуацию это не сильно спасёт. Схожего мнения оказались и сами караванщики. Прямо на наших глазах с места стартанул с десяток гарру и быков, к чьим бокам прижимались бывшие сопровождающие. Судя по направлению, они решили прорваться в сторону города, вместо того, чтобы защищать нас до последнего вздоха согласно контракту. Видимо, не один я тут умею считать. Однако их не самый героический пример вывел меня из короткого ступора. «Всю поклажу нахер! По машинам!» Ребята быстро сообразили, что от них требуется, и не стали задавать лишних вопросов. А чтобы не возиться с застежками и узлами, они просто вспороли ремни. Тем временем первые нападающие врубились в крайние ряды. Крики усилились, отчего наши поднявшиеся тягачи стали нервно перебирать лапами. «Это даже хорошо. Нам их бодрость еще понадобится». Некоторые люди так и не успели толком сообразить перед смертью, что вообще происходит. Да и время сейчас самое поганое. Луны уже закатились за горизонт, а светило еще не взошло. Многие не видели дальше собственного носа и зажигали факелы, чем еще больше мешали остальным. Паника быстро захлестнула весь лагерь. Только вот деваться отсюда некуда, со всех сторон подпирали враги. Тем временем наши зверушки оказались полностью свободны, за исключением люлек с ранеными, которые ночевали прямо в них. Мы запрыгнули на горцующих на месте гарру, уцепившись за остатки сбруи, но те не торопились геройски скакать навстречу врагу. Проблема однако. «Подгоните их!» — крикнул шест, пристроившись рядом с доской. Им предстояло бежать первыми, и самурай мудро направил своего питомца в противоположную сторону от свалки, образовавшейся после прорыва караванщиков. В той стороне, ожидаемо, оказалось кучнее всех, и большинство скакунов удалось повалить. Остальные улепетывали со всех ног, поднимая тучи темной пыли. «Скатертью дорожка. До города вы все равно вряд ли доберетесь». «Как именно это, сука, сделать?» — возмущенно поинтересовалась двойка. «В жопу!» — лаконично ответил ей сержант, пустив своего скакуна в голоб ударом древка. «Что ж, мне осталось лишь последовать его ценному совету и ткнуть одним из болтов с узким наконечником прямо в филейную часть нашей животинки. К счастью, мне до нее было ближе всех». Моя ловкая заместительница устроилась ближе к загривку, а между нами болтался несчастный хруст. На последнем звере устроились миста с ютой, и сообразительный взломщик следом пришпорил своего рысака уколом кинжала. Я нарочно не стал бить трезубцем, ибо рана после него может и не закрыться. Гарру взревели дурными голосами и опрометью бросились вперёд. Спасибо, хоть они разбирали дорогу и перескакивали через препятствия, заставляя нас клацать зубами во время жёсткого приземления. Несколько ударов сердца, И вот мы уже на передовой. Здесь рубились не на жизнь, а на смерть. Но защищающиеся быстро таяли. Сказывался численный перевес и общая неразбериха. Не смотай караванщики удочки, а построй народ для толковой обороны, может, мы и смогли бы нанести существенный урон. Напоследок. Ибо как выстоять буквально в чистом поле при соотношении 1 к 5, я себе представлял весьма смутно. Наше искрометное появление стало для всех сюрпризом. И если немногочисленные защитники успели шарахнуться в стороны, То вот тесному строю налетчиков деваться было некуда. Некоторых бедолаг, разогнавшиеся к гарру, сбили с ног, попутно оттоптав им всякое разное, а кое-кого смог на скаку зацепить шест, прямо как заправский кавалерист. Я тоже не остался в стороне и всадил болт в наглеца, что пытался перебить мечом лапу нашей зверюшки. Двойка с другой стороны зарубила еще одного ушлепка, свесившись на зависть любому циркачу. Правый бок животного окатило свежей кровью, а меня по ноге что-то больно ударило. «Ну, не лезвие, и ладно». Дальше люди пошли уже не так плотно, но всё равно пытались нас затормозить. Я не мог перезарядиться на ходу, чтобы не упасть, поэтому участие в отражении нападения практически не принимал. Зато по нам не стеснялись стрелять, и что хуже, попадать. Вскоре наш Гарру снова издал трубный рёв и внезапно захромал, припадая на правую заднюю лапу. Оттуда торчал вражеский болт, ещё один вспорол шкуру неподалёку. «Не смертельно», Только эта заноза явно мешала скакуну. Поэтому я тоже светился вниз, намотав на руку обрезанный ремень. Как говорится, не повторяйте этого в домашних условиях, если вы не чокнуты на всю голову. Но у меня хотя бы есть уважительная причина для такого экстрима. Нас тут убить хотят. Скорее всего, зверски. Со второй попытки мне удалось схватиться металлическими пальцами за древка, древко и рывком выдернуть его из раны. Спасибо руке робота. А вот с прошлыми культяпками такой фокус вряд ли бы вышел. Зверюга взбрыкнула, но пошла чуть шустрее. Между тем стрельба вокруг не думала стихать, и стоило мне подняться и прильнуть к почти родному горбу местной помеси верблюда с динозавром, как мне в спину тоже ударило, выбив весь воздух из лёгких. Куда-то под правую лопатку. Вдохнуть у меня так и не вышло, а по боку струилось что-то тёплое. Надо полагать, моя собственная кровь. Ну вот, героически прикрыл животинку. С собой. Теперь бы самому не скопытиться. И пока перед глазами окончательно не потемнело, я успел намотать на протез второй ремень. Авось дотащит мое тело как-нибудь волоком, а то остальные подумают еще, что их неуклюжий командир просто свалился по дороге. Такого позора мне точно не пережить.